Глава шестая. Шум в ночи. И Дебора, и Сильвия были поражены тем, что Аарон так равнодушно отнесся к их секрету. Они в страхе ожидали грозы, но, когда тайна была раскрыта, мистер Норман воспринял ее так спокойно, будто уже давно знал все. В самом деле он казался совершенно равнодушным, и, подняв Сильвию с колен и усадив ее рядом с собой на диван, вернулся к броше. — Я непременно увишусь с мистером Бикотом, — сказал он рассеянно. — Больница Чаринг-Кросс, конечно, схожу туда завтра. Я собирался распорядиться о продаже мебели, но подожду до следующего дня. Сначала нужно найти брошь. Да-да. И он с каким-то странным беспокойством сжал и разжал кулаки. Его дочь и служанка недоуменно переглянулись.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 «Сдается мне, что потомство — это не какая-то грязь под ногами», — она указала рукой на Сильвию. «Она ваша дочь или нет?» «Да, она моя дочь», — мягко ответил Аарон. К «Чему ты спрашиваешь?» «К тому, что у вас совсем не интересует ее брак, заключенный на небесах, уж если браки вообще там заключаются». Норман поднял голову, как боевой конь, при звуке трубы. «Какой еще брак?» резко спросил он. Дорогой отец, мягко напомнила ему Сильвия, разве ты не слышал? Я люблю Пола и хочу выйти за него замуж. А Арон уставился на нее. Он тебе не пора, ответил старик. Но я люблю его, воскликнула девушка, топнув хорошенько ножкой. Любви не существует, дитя мое, вздохнул Норман с грустной улыбкой. «Надо думать о ненависти, ибо она существует!» Он снова сжал руки. «Ненависть жестокая, как могила!» «Не сомневаюсь, сэр, но причем тут ненависть, когда мы говорим о моей красавице!» «Что же касается любви, то она существует, ведь Барт уверяет меня, что его сердце полно любви ко мне!» «Я читала в альманахе э, «Семейный вестник», — не в добавила Дебра что благородные господа бросаются на колени перед любимой и просят руки и сердца. Барт две недели сидел передо мной на корточках каждый вечер, прежде чем сделать предложение, и я, я. Да замолчишь же ты, наконец! сердито перебил Аарон. Все болтает и болтает. У меня голова уже болит. Ты не даешь мне сосредоточиться. Я как раз хочу, чтобы вы сосредоточились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 — заявил он, наконец. «Прошу прощения, сэр, за болтовню!» — вновь подала голос Дебора. «Но мы знаем, кто он такой. Прекрасный молодой джентльмен с длинной родословной и каменными статуями в церквях, как разузнал Барт. Его отец Бикот поссорился с мистером Полом из-за своего ослинного упрямства». «Может быть, ты объяснишь, Сильвия?» — спросил Аарон, нетерпеливо отворачиваясь от служанки. «Надо было давно все объяснить», — сказала девушка тихо, но очень твердо. «Я полюбила Пола с того самого момента, как увидела его в нашей лавке шесть месяцев назад. Он приходил снова и снова, и мы часто разговаривали. Потом он признался мне в своей любви, а я в своей. Дебора решила узнать, кто он такой, и порядочный ли человек. Я слышала о Поле от других, и все считают его добрым, великодушным, благородным и любящим. В один выходной Дебора послала Барта в Уоргров в Эссексе, где живут родители Пола, и Барт выяснил, что тот ушел из дома, потому что решил стать писателем. Пола знают и любят Уоргрови, и все хорошо о нем отзываются. Поэтому Дебора решила, что мы можем обручиться и... «Вы что-то имеете против, сэр?» – спросила Дебора, ощетиниваясь. «Нет», – умолчав, ответил Аарон.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 «Это мое дело», – сухо ответил Норман. – «но я уеду, как только смогу. Я продал книги, а мебели из той квартиры будет распродана до конца недели. Драгоценные камни отвезу в Амстердам на продажу. На следующей неделе я еду за границу. Когда я вернусь через две недели, ты сможешь выйти замуж за мистера Бикута. Он хороший молодой человек, я вполне одобряю твой выбор».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 «Завтра я зайду к мистеру Бикоту и сам поговорю с ним об этом деле. Если мы придем к соглашению, а я намерен поставить одно условие, прежде чем дам свое окончательное согласие, я выделю вам определенную сумму в год. Потом я уеду в Америку, а когда умру, вы унаследуете все мои деньги». «Когда я умру», — добавил он, бросив свой обычный взгляд через плечо но я не умру еще долго заявил он с решительным видом по крайней мере надеюсь на это ты вполне здоров отец заметила его дочь да да но здоровые люди иногда умирают самым странным образом тут снова нетерпеливо вмешалась мисс джанг я рада что вы хотите осчастливить мою королеву лили сэр сказала анна кивая Но ведь вы можете и передумать, если мистер Бикет не согласится. Не согласится? Переспросил Аарон. На эти ваши договоренности, о чем они? Норман нерешительно замялся, а затем импульсивно заговорил, направляясь к двери. Пусть мистер Бикет отдаст мне эту опаловую змею, сказал он. И у него будет с и достаточно средств на жизнь. Но отец брошь потерянно! В отчаянии воскликнула мисс Норман. Она обращалась к пустоте. Старик уже выскочил за дверь и пошел по лестнице вниз быстрее, чем обычно. Сильвия, стремясь объясниться, последовало было за ним, но Дебора с сильным, но мягким движением удержала ее. — Оставь его, королева лили сказала она. — Не буди лихо, если любишь меня. — Дебора, о чем ты? — задыхаясь, спросила Сильвия. — Да ни о чем. Загадочно ответила мисс Джанг. «Однако твой отец готов продать тебя за эту проклятую брошь!» Сдалась она ему. «Ты против броши, сладкая моя! Я просто вне себя! Да, вне себя!» И в доказательство своих слов Дебора яростно фыркнула. «Не бери в голову, Дебби! Отец разрешает мне выйти замуж за пола и даст нам достаточно денег, чтобы мы могли жить дальше!» а потом Пол напишет замечательные книги, и его отец сам попросит его вернуться домой. «О, о, как я счастлива!» — весело прошлась по комнате Сильвия. «И ты будешь счастлива хотя бы и через мой труп!» — воскликнула Дебора, насупившись, потому что ее далеко не вполне устраивало такое развитие событий. «Эти тайны — все новые тайны! Америка!» «Зачем ему в Америку? И это броши, и то, как он каждую ночь запирал нас, а сам спал в подвале!» «Полицейские солдбели?» — нахмурилась мисс Джанк. «Не нравится мне это, солнышко, но вот когда ты выйдешь замуж за мистера Бикета, я буду счастлива как никогда!» Сильвия широко раскрыла серые глаза, удивленная и немного встревоженная. Дэби, ты же не думаешь, что с отцом что-то не так?» Мисс Джанк подумала про себя, что с ним определенно что-то не так, но не стала говорить этого вслух и лишь заключила Сильвию в свои крепкие объятия, после чего, фыркнув, отмахнулась от ее вопроса. «Нет, милая, родная моя, нет. Это просто мои глупости». Флёр Дуранши, наряд невесты, освещенный солнцем. Вот твое счастье, мисс Сильвия, хотя и не представляю, как буду звать тебя миссис Бикот», — потерла нос Дебора. «Я всегда буду для тебя Сильвией». «Благослови тебя, Господь, птичка, но не проси меня жить со сварливым папашей мистера Бикота. А то быть беде, если он не изволит вести себя, как подобает отцу. Так что вот». Дебора широко взмахнула руками. «Теперь я спокойна. А нам пора ужинать, потому что любовь или не любовь, а есть надо, чтобы внутри все работало, как часы». Услышав радостную весть, Барта обрадовался, но выразил сожаление, что Норман должен уехать в Америку. Парень не хотел терять свою должность и не помышлял, что старик возьмет его с собой в Штаты. Дебора поклялась, что если Аарон захочет, как она выразилась, вывести Барта, то она будет против. А затем предложила план, согласно которому, сложив вместе свои сбережения, они с Бартом могли бы открыть прачечную. «И я знаю одно местечко», — сказала Дебора, подавая ужин будущему мужу. «Милое и недорогое. Это за городом по пути в Эссекс, где моя красотка будет жить, когда безумный папаша и ее мужа придет, наконец, в разум. Джубили Таун. Так называется городок, а улица э, — Виктория Авеню. Милее коттеджа за 20 фунтов в год и не сыскать. Сестра моя там живет поблизости. Она замужем за каменщиком. Будет помогать нам с детьми». «С детьми?» — испуганно переспросил Барт. «Конечно, они у нас будут, хотя пока еще рано придумывать им имена. Я буду стирать, Барт, а ты — возить тележку. Ничего другого и не жди!» «Я и не жду», — ласково ответил Барт. «Я всегда любил тебя, Дебби, дорогая». «Ах!» — лучезарно улыбнулась мисс Джанк. «Я всему научила тебя, сделала тебя благородным. Какой ты был нерешливый сорванец, Барт!» «Да уж!» кивнул мистер Таузи, быстро доедая свою порцию. «Я видел себя сегодня». «В зеркале?» «Боже, Дэби, нет!» «Видел одного оборванца в лохмотьях, лицо все перепачкано. Точь-в-точь, я, когда ты впервые меня увидела». Зашел в лавку, наглый такой, и спросил книгу. «Я ему, на кой тебе книга?» «А он смотрит на пустые полки. Вижу, у вас распродажа». Я вскочил, чтобы дать ему оплюху, но он сбежал. Его зовут Трей. Дэби, тот самый парень, который говорил с тем холодным джентльменом, с которым пришел мистер Бикот перед тем, как его сбил автомобиль. «Трей — это собачья кличка», — заметила Дебора. «Старая собачья кличка вполне годится для оборванца». «А что касается мистера Хэя, то даже не говори мне про этого негодяя». «Чего это он?» — якшается с оборванцами. И «Из чего это оборванцу понадобились книги?» — спросил Барт. «Что за наглость?» Джанг кивнула. «Наглости есть. И ты сам был таков, когда был нищим. Не заглатывай ты так еду, ешь по кусочкам на здоровье и проживешь долго. И скажу тебе, не надейся, что будешь обжираться, когда откроем прачечную». На следующий день Аарон после обеда отправился в больницу Чаринг-Кросс, предварительно поговорив с брокером, который согласился купить его старую мебель. Опустевшую лавку уже не стоило и открывать, но Барт по привычке снял ставни и расположился за голым прилавком. Вошли несколько старых покупателей, которые не слышали о распродаже и с огорчением узнали, что Норман уезжает. Их причитания привели Таузе в уныние. Он был вежлив со всеми, однако его терпение лопнуло, когда в лавку вошел индейц, продавец шнурков для ботинок. «Мне нечего продавать и покупать я ничего не хочу», — яростно заявил Барт. Индиец не двинулся с места. Он бесстрастно стоял в дверях, как бронзовая статуя. На нем был грязный красный тюрбан, небрежно намотанный на маленькую голову, грязная рубаха, некогда белая, подпоясанная желтым платком из грубой материи, темно-синие брюки и тапочки с загнутыми носками на голых ногах. Его черные глаза блестели, а аккуратно подстриженные усы странно контрастировали с убогим нарядом. «Хокар бедный, Хокару нужен деньги!» Заныл он монотонно, хотя глаза его быстро обшаривали лавку. Дай Хакару, дай. И он протянул перед собой шнурки. Не нужны они мне, говорю тебе, злобно крикнул Барт. Позову фараона, если не уйдешь. Хо-хо, кто украл осла? Послышался пронзительный голос у двери, и из-за спины торговца шнурками высунулась лохматая голова и ухмыляющаяся физиономия, увы, нуждающаяся в мытье. Оставь этого парня в покое, ладно. Он мой приятель, видишь? Значит, вали отсюда вместе с ним. — возмущенно воскликнул Барт. — Если он не понимает по-английски, то ты, Трей, понимаешь! Трей выскочил на середину лавки и скорчил возмущенному продавцу гримасу, засунув пальцы в рот, чтобы сделать его еще больше и вытаращив глаза. Хоккар улыбнулся, но по-прежнему не выказывал желания двигаться. Таузи, разозленный загородившим проход торговцам и боевым танцем Трея, перепрыгнул через стойку. Он попытался ударить нищего танцора по голове, но промахнулся и упал, растянувшись на полу во весь рост. В следующее мгновение Трей уже танцевал на его теле, насмешливо высунув язык. Хокар при этом странно улыбнулся. «Кали!» – произнес он тихо. «Кали!» Невозможно сказать, чем бы закончилась эта сцена, но пока Барт пытался подняться и опрокинуть Трея...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 Арон хотел спросить что он имел в виду под этим оскорблением но тот шагнул к прилавку и положил на него что то после чего быстро вышел из лавки с улицы слышался его затихающий голос хокар бедный хокар он нужны деньги хокар христианин что тут было снова спросил норман помогая барту подняться будь я проклят если знаю ответил тот вытаращив глаза По-моему, они сошли с ума. И он рассказал о появлении уличного мальчишки. Что же касается этого нищего, прорычал он. То я врежу ему по его садовой голове, как увижу, плясал на мне, а? Это отродие вечно сует везде свой нос, вот и когда мистер бикут попал под машину. Ты видел, как сбили мистера Бикота? спросил хозяин, устремив на помощника свой единственный глаз.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 «Не знаю, и мне это все равно», — огрызнулся Аарон, явно выходя из себя. «Выброси это», — что Барти сделал, возмущаясь наглости уличного торговца. Норман не стал подниматься наверх. Вместо этого он спустился в подвал, где я занялся осмотром содержимого трех сейфов. Там было много маленьких коробочек, наполненных всевозможными драгоценными камнями, ограненными и необработанными, а также ювелирными украшениями, ожерельями, браслетами, заколками для волос, брошами и диадемами. Драгоценные камни сверкали в ярком газовом свете, и Аарон ласкал их, как живые существа. «Красивые мои!» – шептал он себе под нос, жадно оглядывая единственным глазом свои сокровища. «Продам вас, хотя мне и неприятно расставаться с прекрасными вещами, но нужно, нужно, а потом уеду. Но не в Америку, боже упаси, в Южные моря. Они не найдут меня там. Нет, нет! Я буду богат, счастлив и свободен. Сильвия может выйти замуж и жить счастливо». «Однако змея!» — сказал он вдруг резко. «О, опаловая змея!» «Лавка проценщика. Стоули. Да, знаю, знаю, Стоули. Они хотят получить ее назад, но не получат. Я куплю ее у Бикота, отдав ему Сильвию, но она пропала, пропала». Он оглянулся через плечо и испуганно прошептал. «Возможно, она у них, и тогда, тогда...» Старик вскочил и швырнул на стол охапку безделушек, которую держал в руках.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 А Барт в ответ на расспросы сказал, что хозяин спустился в подвал и, вероятно, находится там. После этого Таузи, как обычно, закрыл ставни и удалился. Сильвия и Дебора съели свой скромный ужин и отправились спать, хотя девушка была очень обеспокоена отсутствием отца. Снаружи на улице, по мере того, как вечернее небо темнело и зажигались фонари, становилось все меньше прохожих, и, наконец, гвин стрит почти опустела. Это была нефишенебельная улица, и с наступлением темноты туда редко кто заходил. К одиннадцати часам вокруг не было ни души. Даже единственного полицейского, который обычно бродил по улице, не было видно. Сильвия, лежа в постели, заснула беспокойным сном и видела во сне пола, но сон был не очень радостным. Ее любимый, как ей показалось, был в беде. Затем девушка внезапно проснулась и села в кровати.